Глава двенадцатая. Теперь у Шона была своя беговая дорожка. Он был рожден для бега, и Уэйд Кортни вывел его из стойла, где он только злился, на волю. И Шон бежал, не думая о наградах, не сознавая дистанций, бежал радостно, что было сил. Еще затемно, стоя на кухне с отцом и Гариком, Шон с чашкой кофе в руках с нетерпением ждал наступления нового дня. «Шон, возьми с собой Мбаму и Ндути». И проверь, нет ли оставшихся животных в зарослях у реки. Я возьму с собой только одного пастухопа. Ндуть и понадобится тебе у чанов с дезинфицирующим раствором. Хорошо. К полудню подъезжай к чанам. Нам нужно прогнать сегодня тысячу голов. Шон залпом допил кофе и застегнул куртку. Тогда я пойду. Конь удержал его лошадь у кухонной двери. Шон спрятал ружье в чехол и вскочил на лошадь не коснувшись ногой стремени. Улыбнулся, повернул лошадь и поехал по двору. Было еще темно и холодно. Уэйд следил за ним с порога. «Он так в себе уверен», — подумал он. «Вот сын, на которого он надеялся и которым мог гордиться». «А что делать мне?» — спросил стоявший сзади Гарик. «Так, в загоне для больных животных есть телки». Уэйд остановился. «Нет, лучше пойдешь со мной, Гарри». Шон работал ранними утрами, когда солнце, как в театре, покрывало все веселой позолотой, а тени становились длинными и черными. Он работал под полуденным солнцем, обливаясь потом, работал в дождь, в сером и влажном тумане, который спускался с плато, работал в короткие африканские сумерки и возвращался домой в темноте. И каждую минуту был счастлив. Он научился узнавать животных. Не по кличкам. Клички были только у тягловых быков, но по размеру, цвету и клеймам, так что стоило ему скользнуть взглядом по стаду, и он сразу увидел, какого животного не хватает. «Зама! Где старая корова со сломанным рогом?» «Нкози!» «Больше не уменьшительная нкози зана, маленький господин!» «Нкози! Вчера я отвел ее в загон для больных, у нее червь в глазу!» он «Научился распознавать болезнь чуть ли не раньше, чем она начиналась!» потому как двигается животное, как держит голову. Он узнал средства от болезней. Завелись черви, полить рану керосином, пока личинки не высыплются, как рис. Глаза больны, промыть их морганцовкой. Сибирская язва, пули и костер для туши. Он принял своего первого теленка под раскидистыми акациями на берегу Тугелы, один закатав рукава по локоть и ощущая скользкие прикосновения к рукам. Потом, когда мать облизывала теленка, и тот шатался под прикосновениями ее языка, у Шона сдавило горло. Но всего этого было недостаточно, чтобы поглотить всю его энергию. Работал он играючи. Шон совершенствовал искусство верховой езды. Спрыгивал с седла и бежал рядом с лошадью. Снова вскакивал ей на спину. Соскакивал с другой стороны. На всем скаку вставал в седле. Потом шире расставлял ноги, снова садился, и его ноги безошибочно отыскивали стремена. Практиковался в стрельбе, пока не научился попадать в бегущего шакала за 150 шагов тяжелой пулей, поражая середину тела животного. И еще нужно было выполнять работу Гарика. Я плохо себя чувствую шон. Что случилось? Нога болит. Знаешь, натирает, когда я много езжу верхом. А что домой не идешь? Павелел починить ограду чана номер три. Гарик держался за лошадь, растирая ногу и улыбался легкой храброй улыбкой. — Ты чинил ее на прошлой неделе, — возразил Шон. — Да, но проволока опять распустилась. Все, что чинил Гарик, непостижимым образом тут же снова выходило из строя. — Есть у тебя ножницы для проволоки. Гарик с готовностью достал их из сидельной сумки. — Я сделаю, — сказал Шон. — Эй, парень, спасибо. Потом, после секундного колебания, ты ведь не скажешь, па? — Нет? Ты ведь не виноват, что у тебя нога болит. И Гарик возвращался домой, тайком пробирался в спальню и убегал на странице острова Сокровищ к Джиму Хоткинсу. Работа стала для Шона источником новых переживаний. Когда дожди возрождали зеленую траву и заполняли водой мелкие впадины на плато, это перестало означать только, что начался сезон гнездования птиц и что теперь рыба в бабуиновом ручье будет лучше клевать это означало что можно выводить скот из долины что животные которых они отправят в загоны для продажи в ледибурге нагуляли жир это значило что закончилась еще одна зима и земля вновь готова порождать жизнь и богатство новое чувство распространялось и на скот сильное почти свирепое чувство собственника был конец дня шон сидел на лошади среди деревьев и смотрел на небольшое стадо цепочкой растянувшееся по затопляемой низине Животные паслись, опустив головы, лениво помахивая хвостами. Между Шоном и стадом стоял теленок трех дней от роду, все еще светло-бежевый и неуверенно держащийся на ногах. Он неуклюжими кругами бегал по траве, разминая ноги. В стаде замучала корова, и теленок застыл, насторожив уши. Ноги под ним подломились. Шон улыбнулся и взял поводье с шеи лошади. Пора возвращаться на ферму. Но в этот миг он увидел ягнятника. Тот уже начал камнем падать на теленка с неба, большой, темно-коричневый, отведя назад крылья и выставив когти для удара. Его стремительное падение производило отчетливо слышимый шорох. Шон оцепенело наблюдал. Орел вцепился в теленка, и Шон услышал, как хрустнули кости, резко, словно сломалась сухая ветка. Теленок упал. Он слабо дергался, а орел сидел на нем. Еще секунду Шон сидел, ошеломленный быстротой произошедшего. И тут его охватила ненависть. Такая сильная, что у него свело живот. Он ударил лошадь пятками, и она рванула вперед. Шон направил лошадь на орла, пронзительно вопя. Это было звериное выражение ненависти. Орел повернул голову и искоса посмотрел на него одним глазом. Раскрыл большой желтый клюв и ответил на крик. Потом высвободил когти из тушки теленка и поднялся в воздух. Тяжело взмахивая крыльями, он летел над самой землей, набирая скорость, поднимаясь, уходя от Шона. Шон выхватил ружье и остановил лошадь. Соскочил с седла и раскрыл казённик. Орел был уже в пятидесяти ярдах и быстро поднимался. Шон вложил в казенник патрон, захлопнул его и одним плавным движением поднял ружье. Выстрел был трудным. Орел продолжал подниматься. От взмахов крыльев все его тело дергалось. Шон выстрелил. Отдача ударила в плечо, но ветер отнес пороховой дым, и Шон увидел, как пуля нашла цель. Орел остановился в воздухе, взорвался, как подушка, набитая перьями, и начал падать. Его шестифутовые крылья слабо дергались. Шон сорвался с места, прежде чем он упал на землю. Когда он подбежал, Орел был уже мертв. Но Шон повернул ружье и ударил прикладом по голове Орла. На третьем ударе ложа сломалась, но Шон продолжал бить, всхлипывая от ярости. Наконец он остановился и стоял, тяжело дыша. Пот катился по его лицу, а все тело дрожало. Орел превратился в кровавое месиво, разорванной плоти и перьев. Теленок был еще жив. Ружье заклинило. Шон наклонился и со слезами гнева прикончил теленка охотничьим ножом.